Согласно предначертанному плану действий решено было ехать прежде всего на крестьянский синокос, находящийся в семи верстах от имени Егора Егорыча, ехать на перепилов. Приехавши на синокос, охотники вылезли из Тарантасов, разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо, другая с Кардамоновым во главе пошла налево.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 и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал. — Нравится мне эта птичка, — сказал он, показывая доктору жаворонка. — Проваливайте, — сказал тот. Вообще, я просил бы вас не беседовать со мною. Я сегодня не в духе. Отойдите от меня. — Вы скептик, доктор. — Я-то? — Хм. «А что значит скептик?» Манже задумался. «Скептик значит человека... Человека-нелюбец», сказал он. «Врете? Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня. Я могу наделать неприятностей, сам того не желая. Я не в духе». Музыкант